Глава 15 Открыв глаза, я обнаруживаю себя на посыпанном пеплом поле. С неба падает черный снег, он же хрустит под ногами. Легкий ветерок поднимает воздух прах, пыль и снег, формируя черно-серебряные вихри и скрывая нечеткий горизонт от зрителя. Знакомая картина, да более знакомая. «Вот мы и прибыли!» Вздыхая черти что, который появляется словно из ниоткуда в метре от меня. «Где мы?» Интересуюсь я, крутя головой и замечая, что все больше и больше игроков оказывается на поле. Их пришествие не сопровождает ни свет портала, ни треск пространства. Ничего. Просто хоп, и на пустыре уже стоят десятки, сотни, тысячи игроков. Там, где я когда-то потерпела поражение. То самое, что и привело меня к нынешнему состоянию. Качает головой богиня. Внимание! Испытание на божественном плане вот-вот начнется. Внимание! Система желает вам удачи. Белые небеса прямо на моих глазах раскалываются на десятки тысяч осколков. В ушах раздается эхо разбитого стекла. А небосвод? Просто покрывается мириадами белесых трещин. Казалось, словно мы оказались в хрустальном шаре, И этот самый шар приложили о край стола. Внимание! Смерть на божественном плане для игроков никак не отразится на вашей жизни на сервере системы. Внимание! В случае поражения, Спарта утратит своего бога-покровителя. В случае поражения, Спарта утратит возможность создания собственного пантеона. Внимание! Спарте будет присвоена победа в случае, если все силы противника будут уничтожены. Если же все силы Спарты окажутся уничтожены раньше стороны противника, будет на поражение. Выходит, нас ждет божественная мясорубка? С другой стороны, радует хотя бы то, что смерть здесь не будет окончательной. Иначе Спарта бы просто не пережила столь массовых смертей среди гражданских. А они еще как будут. Даже сейчас я могу видеть хаос и неразбериху в наших рядах. Солдаты, среди которых мелькают валькирии, фалангисты, разведчики, всадники, болотные стражи и моряки, вовсю ищут своих непосредственных начальников и собираются в группы реагирования. А вот простые игроки просто сбиваются в кучки, чтобы вместе противостоять неизвестной угрозе. Никто не знал, как будет выглядеть испытание, что каждому верующему и черти что сейчас придется защитить своего бога с оружием в руках. И краткие инструктажи сейчас не помогут. Гражданские все равно остаются гражданскими. «Что нас вообще ждет здесь? Обращаюсь к черте что». «Что-то же тебе известно». Богиня вздыхает, пройдясь ладонью по своей маске. «Сейчас сам все увидишь». «Внимание! Испытание вот-вот начнется. Внимание! Вы находитесь на божественном плане. Ваши доспехи и снаряжение изменяются в зависимости от показателя вашей воли». «Это еще что такое?» Под всеобщие ахи-охи на игроках формируются доспехи. Древние, со своей историей, которые так и сверкают золотом и серебром. На мне же, вместо моих одежд, появляется тяжелый ламеллярный доспех. Каждая чешуйка на нем словно сделана древними сверхцивилизациями. С таким тщанием и мастерством выполнена каждая деталь, что доспех больше походит на произведение искусства. Лицо же мое скрывает глухой шлем с металлической маской в виде моего же собственного лица. Я все это видел, словно со стороны. Понимал, что и какая деталь за что отвечает. В руках же остался мой верный дзянь, благодаря чему я смог вздохнуть спокойно. Не хотелось бы получить оружие, которым я никогда толком и не пользовался. Игроки же вокруг меня уже преобразились. Теперь передо мной стояла настоящая армия. Простые жители получили в свое распоряжение бригантины и кольчуги с шлемами в форме остроконечной каски. Лица же также прикрывали лицевые маски, персональные для каждого. А вот солдаты... Теперь фалангисты и валькирии выглядели еще более грозными, чем прежде. Их тела заковали в тяжелые пластинчатые доспехи, в руки выдали по изысканному ростовому щиту и крепкому копью. Причем к каждому древку было прикреплено неизвестное мне знамя. Его рисунок просто был неразличим, словно покрыт нечеткими пикселями. «Даже не пытайся прочесть его. Даже у меня не получится. Не весело произносит черти что. Тому, что уже давно в прошлом, лучше там же и остаться. Я тихо фыркаю, продолжая осмотр своих подчиненных. Что интересно, среди игроков мелькают трое гигантов ростом под 5 метров и еще два десятка игроков габаритом под три-три с половиной». И когда у нас появились такие кадры, усмехаюсь я. В троице закованных в броню гигантов с двуручными клинками я узнаю Бибу, Бобу и Амари. А вот те самые двадцать — это жрицы черти что. В этом мире у богов имеется особая власть. Поясняет мне черти что. Потому и логика здесь играет по совершенно иным правилам. Мои жрицы и самые верные последователи получат особую силу тоже верный и про остальных богов и их последователей. «Разве я не твой самый верный приближенный? Интересуюсь я с прищуром. На что древний ужас кивает? И потому ты сильнейший сейчас среди всех», — обращается ко мне девушка. «Разве ты не заметил? Размер — это не самое главное». «И ведь вправду. Стоит мне только ощутить магию, как я удивленно вскидываю брови. Предела моего резерва... Его не было». Точнее, по сравнению с тем условным озером, что я обладал в Спарте, сейчас меня словно подключили к полноценному океану Маны. Вот это я понимаю тут бафы. И тут все мои мысли перебивает эхо сообщения от системы. Перед глазами мелькает золотистая табличка со сверкающими словами. Выступили на божественный план. Вы и ваш бог-покровитель бросили вызов естественному порядку». И этот порядок обязательно предпримет попытку вбить обратно торчащий гвоздь. Приготовьтесь к великой битве. Приложите все свои усилия, чтобы выжить. Ведь пантеон рождается только в противостоянии. Долину оглашают сотни рогов. Из-за скрытого черно-серой вьюга горизонта появляется армия врага. Затем вторая, третья, четвертая и пятая. Стяги грязно-изумрудного, пронзительно-лилового, выцветши-голубого, Ржаво-багрового и отстраненно-белого цветов окрашивают ряды вражеских солдат. Рядам противника нет конца и края. Даже по самым моим скромным отметкам неприятели больше раз в пять, если не в 10 Ах, какая же ностальгия! Усмехается черти что. И я перевожу на нее смеющийся взгляд. Что, уже в нетерпении от возможности реванша? Это еще мягко сказано. «Вы сплошь больные на голову люди», — избирает этот момент Мерантис, чтобы подойти к нам. «Их там раз в этак пять больше всех нас вместе взятых, а вы тут смеетесь». «Качество бьет количество, подруга», — пренебрежительно заявляет черти что. «Да и к тому же, не впервой». Богиня красоты также обрела новый облик на божественном плане. Теперь за ее спиной находятся кожаные крылья, как у летучей мыши. Белки имеют черный окрас, и лишь радужки горят все тем же блеском свежей крови. Черные, как смоль волосы, заплетены в причудливую прическу. Одета же сама Мирантис в черное облегающее платье с глубоким вырезом вдоль бедра. Еще одним новшеством оказываются все те же преснопамятные ноготки, чей маникюр можно описать не иначе как убийственный. Похоже не то на демона, не то на суккубу, а в целом воплощенный ночной кошмар извращенца. «Как-то качество тебе в прошлый раз не особо помогло», — закатила глазами Рантис. «Ну так и тогда я была одна, фыркой черти что». «А сейчас?» «У меня есть группа поддержки и тяжелая артиллерия в лице целого лорда». Все-таки становление древнего ужаса богом-покровителем фракции серьезно так повлияло на девушку. Если раньше, я уверен, богиня войны, носящая титул «Древний ужас», не приняла бы ничью помощь пошла бы одна против всего света, то сейчас за ее спиной стоит вся Спарта со мной во главе. Разница колоссальная. «Так-то шансы на победу невелики, но они все еще есть», заявляет мелкий шкет между Мирантис и черти что. Я удивленно перевожу на него взгляд. Малец, лет это к десяти-двенадцати на вид, с невинно ангельской внешностью, важно упирает руки в бока и вскидывает подбородок. «А ты кто такой вообще?» Ребенок возмущенно надувает щеки. «Как кто?» «Я Уилсон?» Пищит это недобожество. «Кто?» Едва сдерживаю я хохот. «Уилсон, кокос!» Еще отчаяние заявляет мальчуган. «А-а-а, понятливо киваю я». А я и не заметил, как у Спарта уже объявилось три бога. Точнее, два с половиной, но да не суть важно. Как-никак, а вера в Уилсона поначалу в шутку, а потом уже и нет, распространилась на всех моряков и пловцов Спарты. «Везучий кокос так именуют Уилсона в названной в его честь бухте, а следом эта традиция перешла на пленных Афинин. Вот вам и пранка, вышедшая из-под контроля. Они идут, заявляет древний ужас, выдергивая меня из размышлений. Пять армий неторопливо, но уверенно идут на сближение. Мои же солдаты спешно формируют фаланги на каждый образующийся фронт. И того выходит так: что вся наша армада занимает построение этакого пятиугольника. Фалангисты, естественно, занимают первые линии, как наиболее выносливые солдаты, валькирии встают за ними, обладающие самой высокой ловкостью. Болотную стражу, разведчиков и гвардию я определяю в резерв, а также единый кулак, готовый поддержать уязвимый участок в момент нужды. Мирные же жители пока формируют запасные команды под управлением оставшихся солдат. Им потребуется какое-то время, чтобы стать хоть сколько-нибудь боевым подразделением. Время, которого, увы, нам сейчас очень не хватает. «Пошла жара!» — шепчу я, покрепче сжав дзянь. Битва начинается неожиданно, словно по щелчку. В какой-то момент пять войск замирают на своих позициях, а вперед выходят фигуры в балахонах. «Вражеские маги!» — цокая черти что, готовя какую-то свою технику. Богиня уже упоминала, что наибольшую пользу она и подобные ей принесут в качестве поддержки. Ведь на божественном плане, если смерть игрока ничего не несет в реальном мире, а лишь наложит на того временный дебаф, то вот боги здесь очень даже смертны. Развоплотятся в самые низшие духы все, поминай, как звали. Это, кстати, и случилось с древним ужасом после ее поражения. Только сейчас, обретя меня из парту она начала возвращать свою силу, свою память, свою власть... Свою историю. Уилс и Номерантис так и вовсе отмалчиваются, сосредоточившись на своей магии. «А они у них тоже есть?» — ругаюсь я. Небо заливают сотни тысяч фейерболов, розчерков молний, ледяных осколков и огромных булыжников. И все это месиво врезается в поставленный мною купол. Телекинетический купол, который накрывает собой всю нашу армию. «Вот это я понимаю, когда тебе не ограничивает резерв маны». «Бах, бах, бах, бах!» Все пространство заливает ослепительный свет от разрывов техник, оглушает грохот породы и шипение от образования пара. Волосы встают дыбом от ощущения остаточного воздействия молний. Запахло озоном. Армии же неприятеля, воспользовавшись слепым пятном, высылают своих солдат. Прямо из облаков пара на серебряно-золотой строй налетает смесь красок и оттенков. Лязгает сталь... Вой сотен глоток оглашает долину, мелькают первые потери. Я вижу, как перед моими глазами мелькают десятки сообщений о гибели подчиненных. Отвратное чувство. Черт, а что говорило о том, что качество бьет количество? Что же, неприятель тоже оказывается не лыком шит. Его безликие воины работают слаженно, оперативно и настырно, перешагивая одно тело за другим. Фалангисты с достоинством встречают вражеский напор, разрезая воздух копьями и подставляя щиты на выпады клинками противника. И только-только ситуация стабилизируется, как над разноцветными стягами мелькают люди, прыгающие точно лягушки. Каждый толчок таких кадров возносит их на 5-6 метров ввысь. «Так, а культиваторы здесь что забыли?» «Черти что, какого черта?» «Рачуя, вражеские мастера», — с возмущением отвечает богиня. Похоже, она тоже не ожидала встретить такого врага. Это высокоуровневые игроки с продвинутым классом. И действительно, стоит только нескольким подобным мастерам перелететь фалангу, как в наших рядах начинается полноценная сумятица. Валькирии вынуждены теперь не только прикрывать фалангистов, но и отражать атаки лазутчиков. Грохот битвы, крики и возгласы становятся громче прежнего. «Жрицы! Вражеские мастера! Ваша цель!» — командуя я. Гиганты по три метра послушно кивают и выступают на передовую. Хоп! И вот уже вражеским мастерам некогда атаковать простых солдат. Все их внимание перетягивают на себя жрицы в доспехах. Какое-то время мы выиграли. Вот только этого недостаточно. В сражении на изнурение с не победить. Вражин сильно больше нас. А потому, чтобы уйти хотя бы в ничью, необходимо каждому солдату, каждому жителю утащить с собой пятерых. Не столь уж и простая задача, как не поглядим. Необходимо перевернуть игровое поле, склонить весы победы на нашу сторону. Вот только как. Пять армий, пять закаленных, судя по всему, в боях соединений. Не так-то просто продавить их, даже имея некоторые бафы. И тут я замечаю лазейку, которая вполне может обеспечить нам победу. Против нас сражаются не одна армия, превосходящая нас по численности в пять раз, а пять армий отдельных структур со своим командованием, управлением и особенностями. Те же воины в изумрудных цветах орудуют преимущественно алибардами и пиками. Ржаво-багровые используют двуручники, белые — связку щита и меча, остальные — топоры, мечи, молоты и маргенштерны У каждой армии свои отработанные схемы. С севера на нас напирают, несмотря на все потери, с юга пробуют чередовать левые и правые фланги, давая время для передышки своим солдатам. С востока и запада давят не просто яростно, но без остановки. Методично, грамотно, четко. Я моментально формирую пять команд. В первую войдут Биба и Боба, как два мастодонта на острие атаки. Во вторую я определяю Малова с третьим, а также всю болотную стражу на пару с мечниками Мушкеты. В третьей оказываются все наши маги. Мы, швыряющиеся огнем. Люси, что управляет кабаняками и тушканчиками. Батан который призывает растения и корни из-под земли, а также праймы погода В четвертой выступает базальт, черная стража, а еще пирра с валькириями. Ну и в пятую войду я, взяв с собой собственную гвардию. Я зорко наблюдаю за ситуацией, выжидая подходящий момент. Армии врага наседают, оказывая невероятное давление на фалангистов. Появляются первые бреши, в которые рвется неприятель. И их уже встречают жители Спарты. Да, не очень умело, неуклюже, но все равно они не дают врагу окончательно разбить фаланги. Мне же требуется только время. Время, чтобы дождаться баффов от богов. И оно, наконец, настает. Внимание! Древний ужас наложил на вас свое благословение. Внимание! Везучий кокос наложил на вас свое благословение. Внимание! Мирантис наложила на вас свое благословение. Плюс 30 к воле, плюс 20 к ловкости плюс 20 к интеллекту, плюс 10 к выносливости. бафы только так и мелькают перед глазами, а яркий золотистый свет не спадает на всех спартанцев. Именно этого момента я и ждал. «В атаку!» — рычу я. И пять копий выходят из-за фаланг, прямо в промежутке между вражескими армиями. Последние толком и не успевают грамотно среагировать ввиду неслаженности между собой, а также столкновения с солдатами из союзных фракций. Пятиугольник стремительно преобразуется в пятиконечную звезду. Краем глаза я замечаю, как два титана, Биба и Боба, разносят ряды цветных, как со стороны магов в небо устремляются языки пламени, гигантские лозы и рев кабанов. Так и остальные направления не менее успешны. Вся Спарта переходит в контратаку. Я сам не замечаю, как вхожу в боевой раж. Бафы от трех богов создают ощущение невероятной силы. Невероятного могущества. Взмах влево, и сразу трое противников отлетают в своих товарищей. Укол клинком, и в багровой броне солдата появляется сквозное отверстие. Никакой защиты, никаких блоков. Только атака, и она одна. На губах явственно ощущается чужая кровь. Перед глазами мелькают десятки безликих силуэтов. Руки, ноги, да и все тело работает на автоматизме. А какой стоит шум и гам? Просто кошмар. «Кажется, что мы все же сумеем одолеть превосходящего противника. Их строй находится в хаосе. Контратаки никто от нас не ожидал. Заготовленная схема врагов явно пошла прахом. И тут на передовую выступили они. Сначала я слышу кристально чистый звон стали. Словно кто-то вынимает меч из ножен прямо у твоего уха. А затем из глубины цветной армии проносится вертикальный слэш». Бесцветная волна поднимает воздух, снег, прах, тела солдат, порванные знамена и целый пласт земли И эта волна разрушительным потоком налетает на солдат прямо за мной А следом еще четыре слэша атакуют копья со всех сторон Игрок Колька погиб Игрок Малой погиб Игрок Базальт погиб Игрок Бот погиб Игрок Майор погиб Игрок Прайм погиб Игрок Ромашка погиб Звон от сообщения о смертях моих людей оглушает, застилает весь взор. Десятки, нет, сотни смертей за одну атаку. А затем передо мной встает здоровяк в сплошной броне с буквально горящим плюмажем на шлеме. «Дальше ты не пройдешь, сопляк!» — грохочет его голос. «И я понимаю, на сцену вышли пять цветных богов».